Глава пятнадцатая. Дети Стикса. Их броневик, управляемый мальком, наматывал километры по степным укатанным дорогам все дальше на юго-восток. Сапфир проснулась рано, почти сразу после рассвета. Приняла душ, покормила луну остатками принесенной собой после ужина форели и черной икры, И, взглянув за дверь, обнаружила аккуратный бумажный сверток, перемотанный шпагатом. Это оказалась ее выстиранная и отутюженная одежда, благоухающая свежестью. Переодеваться она не стала, упаковав чистое в рюкзак. Чтобы как-то убить время, она решила не ждать, когда проснутся спутники, а пойти вниз в бар и позавтракать к ее удивлению, все съеденное вчера совершенно не ощущалось тяжестью в желудке. Напротив, она чувствовала необычную легкость и энергию, переполняющую ее. Подойдя к двери соседнего номера, где ночевали пастыри малек, она прислушалась и, уловив богатырских раб, направилась в бар. В помещении ресторана было на удивление чисто и свежо. Почти все окна были открыты И по залу гулял лёгкий утренний ветерок, иногда заносящий запах топлива с расположенной рядом стоянки. Бармен, всё тот же парень с заспанными глазами, увидев сапфир, расплылся в любезной улыбке и, мгновенно преобразившись, поприветствовал. «Доброе утро! Вы позавтракать?» «Да, если можно чай, зелёный, желательно». Она подумала немного и спросила. «А жёлтого у вас случайно нет?» Глаза бармена заблестели от радости, и он заговорческим тоном сообщил. «Совершенно случайно, как будто знал, что приедет такая гостья. Я в прошлом караване взял упаковку жёлтого китайского чая. Вам чайник заварить?» «Да, давайте чайник». «А покушать что? У нас сегодня чудесные блинчики, если пожелаете. Наш шеф-повар приготовит для вас всё, что пожелаете, из того, что есть на складе». спасибо Давайте просто чай, хотя… Сапфир задумалась. Сделайте порцию блинчиков. Она села за тот же стол, за которым они ужинали вчера вечером, и стала рассматривать утренний стаб. В лучах восходящего светила он выглядел более привлекательным, чем вчера вечером. Удивительно, как освещение может влиять на восприятие. Вчера, при вечернем солнце, все казалось каким-то старым, блеклым, а сейчас будто все подменили ночью. Утреннее солнце придавало даже старому в заплатках асфальту какую-то свежесть и чистоту, и даже мусор, валявшийся на площади, не портил эту картину. Но пройдет совсем немного времени, и воспарившее светило станет заливать этот асфальт и все вокруг совершенно иными лучами, и вся свежесть и чистота куда-то исчезнут. Скорее всего, это действие лучей вызывает преломление в атмосфере, и солнечный свет приобретает более холодная тона, ближе к ее любимому синему, что и придает свежесть. «Приятного аппетита!» раздался угодливый голос бармена. Он стоял склонившись, как вчера перед пастырем, и, казалось, готов был сорваться с места, чтобы исполнить любое желание гостей. На столе стоял большой фарфоровый чайник на подставке, а под ним горела зажженная свеча. Перед сапфир стояла чайная пара и тарелка с блинами, обильно политыми растопленным маслом. Рядом с ними расположилась полное белужье икры-пиала и чашечка с янтарным медом. «Икру я не заказывала», — сказала сапфир. «Не волнуйтесь, это все за счет заведения», — расплылся в улыбке бармен. «Компенсация за вчерашний неприятный инцидент». Сапфир совсем не хотелось спорить с барменом и портить себе утро. Поэтому она махнула рукой, буркнув напоследок «Спасибо». Вскоре спустились и пастырь с мальком. Их завтрак был более объемным. Яичница с беконом, салат из помидоров с огурцами и луком, кофе и все те же блины с икрой. И вот теперь они пылили дальше и вели с пастырем обещанную им беседу. Первым делом он сказал, что до их стаба добираться придется почти месяц. И это при условии, что по дороге ничего не случится. Ну а дальше начался рассказ про загадочную организацию, члены которой считают себя хранителями сакральных знаний, переданных ее основателям. «Ты вчера говорил о каких-то изначальных? Это они?» поинтересовалась Сапфир. «Нет, как раз знания были переданы изначальными. Пастырь делал сразу два дела, рассказывал и следил за обстановкой через мониторы. Начну, пожалуй, с истории Стикса. Что это и когда он появился, не знаю. И на этот вопрос могут, наверное, ответить только очень древние хваты. Но они уносят эти знания с собой». «Куда уносят?» – удивилась Сапфир. Мы ведь вроде как здесь практически бессмертны, но, по крайней мере, от старости не умрем». Пастырь улыбнулся. «Когда живешь здесь не первую сотню лет, а умение твои по количеству и силе превосходят все возможные уровни, становится скучно жить. Даже в том нашем мире такое происходит. Так вот, они и уходят. Куда, не спрашивай, не знаю». Но, по слухам, центральный кластер, что в центре пекла. Дойти туда обычному иммунному не под силу. А они гуляют по улью свободно даже в пекле. «А здесь их можно встретить?» «Совсем древних», — уточнил пастырь. «Можно, но очень редко». «Ну да ладно, продолжу по истории, а то уходим в сторону все время». «Извини», — смутилась Сапфир просто мне все интересно продолжай история стикса очень древняя по крайней мере я лично видел письмена оставленные ваделонскими жрецами в те времена люди бились с тварями копьями луками со стрелами до да мечами как выживали спросишь а вот так и выживали только самые сильные смелые могли выжить и устоять против монстров Да еще была одна сила, которая помогала иммунным и защищала их. Все называли их изначальные. Это не люди и не твари. Никто не знает, откуда они взялись здесь, но считается, что это истинные жители Стикса. Огромные существа, обладавшие могущественными способностями, жившие в черноте. Говорят, что именно жнецы установили с ними контакт И научились с ними общаться. Есть древние заклинания для вызова изначальных, и когда стабу грозила опасность, с помощью этих заклинаний люди вызывали их на помощь. Так и жили в те времена, стараясь достичь равновесия и быть в гармонии с этим миром. Но время бежит, и прогресс не стоит на месте. С развитием цивилизации в ульи стали попадать оружие, пушки, и прочие орудия, которые облегчали борьбу с тварями. Иммунные стали меняться. Алчность, зависть и жажда богатства пришли и сюда. Иммунных стало больше, выжить стало проще. И изначальные ушли, перестали откликаться на призывы. Вот тогда-то и возникла наша организация, основателям которой были переданы знания. «Это случилось очень давно, примерно тысячу лет назад. А сейчас они существуют?» Сапфир посмотрела на пастыря. «Не знаю. Говорят, что последний раз изначального видели много сотен лет назад. Больше их не видел никто. Сами они называли себя «скреберы». «Да-да, не удивляйся». «Нынешние скреберы — это потомки изначальных, как курица — потомок динозавров. Только вот повадки у них совершенно другие. Они убивают всех, и иммунных, и тварей. Читала, наверное, про них». Сапфир кивнула. «После их ухода, — продолжил пастырь, — роль помощника взяла на себя наша организация». У нас есть и свои ученые, которые изучают улей, и силовые группы для защиты и помощи. Вот мы с Мальком в одной из таких состоим». «Но раз вы уже обладаете знаниями об улье, зачем тогда изучать?» – не поняла Сапфир. «Мир меняется, появляется что-то новое, и все это нужно изучать. Да и не думай, что сакральные знания доступны всем». Ими обладают только наши хваты. Нам же приоткрываются тайны по мере необходимости. А по изучению Стикса мы конкуренты пресловутому институту. «Это из-за этого они вас, ну...» — замялась Сапфир. «Килдингами называют», — усмехнулся пастырь. «Нет. Просто, как и везде, есть люди хорошие, есть и не очень. Вот и у нас». Есть определенная группа, скажем, экстремальное ответвление. Правда, их становится в последние годы все больше. Но ты не бойся, они тебя не тронут. Успокоил, — сарказмом произнесла Сапфир. А вот стая на тринадцать часов, — прервал ее голос малька, — движутся на перерез контакт через пять минут. Пастырь тут же повернулся к мониторам у себя над головой и стал пристально всматриваться в транслируемую картинку. Но на мониторе, который показывал указанное направление, были видны лишь деревья довольно крупной рощи, закрывающие стаю. «Состав!» – коротко бросил пастырь. «Бегуны, пара лотерейщиков и топтун. Позади Рубер!» – дал подробный отчет Малек, чуть сбрасывая скорость. «Проскочить не успеем!» Пастырь повернулся к Сапфир и пристально, словно оценивая ее возможности, посмотрел на нее. «Я попробую», — догадалась Сапфир, о чем он хочет спросить ее. «Уверена?» «Не совсем, но когда-то нужно начинать и с более развитыми работать». И «Я подстрахую тебя. Нашей пушке Рубер по зубам, так что...» Он повернулся к Мальку и продолжил. «Малек, останови так, чтобы они на нас в лоб вышли». Парень молча кивнул, и броневик, сбросив скорость, и проехав еще метров сто, замер. В ту же секунду его догнало облако пыли, которую они поднимали, двигаясь по проселочным дорогам, вскрыв на несколько секунд рощу, из-за которой должны были появиться твари. Сапфир взяла свой автомат и, открыв заднюю дверь, спрыгнула на пыльную дорогу. Ноги почти не слушались ее, по всему телу ощущалось странное покалывание. Как будто сотни крохотных иголочек кололи изнутри, быстро перемещаясь от пяток к макушке и обратно. Инстинкты просто орали «Куда ты суешься? Вернись назад!» Но она, собравшись и сделав глубокий вдох, резко выдохнула и вышла из-за броневика. Монотонное жужжание электродвигателей, разворачивающих ствол пушки в сторону предполагаемого места появления тварей, придал ей еще больше уверенности. «Зачем только автомат с собой взяла?» – промелькнула мысль. «Всё равно не спасёт, если что. Только мешается теперь в руках». Прошла минута, вторая, но твари так и не появлялись из-за деревьев. Она подняла голову и посмотрела на водительское окно, где было видно напряжённое лицо малька. Тот, словно почувствовав её взгляд, повернулся, приоткрыв дверь, сообщил. «Они притормозили. Ничего не пойму. Как будто выжидают что-то». И в тот же момент в его глазах отразилось замешательство и тревога. Он повернулся к пастырю и крикнул. «Пастырь, бегуны обходят! Контроль на четыре часа, задняя полусфера!» Сапфир ничего не поняла, но сообразила, что он предупреждает об опасности сзади, и развернулась, собираясь обойти машину с другой стороны. Но Малек на срыве голоса закричал. «Сапфир, не отвлекайся! Топтуны и Рубер спереди!» Сверху грохнула короткую очередь ее тридцатка, и по броне зазвенели гильзы, подпрыгивая и сваливаясь на противоположную от нее сторону. Сапфир не ожидала выстрелов и на время потеряла ориентацию. В ушах звенела, она практически ничего не слышала, а над головой продолжала грохотать пушка, посылая смертоносные снаряды куда-то за деревья. Она зажала уши в попытке оградить себя от этого грохота и боковым зрением увидела что-то орущего ей малька, который высунулся из открытой двери броневика и махал ей рукой, указывая куда-то назад. «Что?» — закричала она, не слыша собственного голоса, и сделала несколько шагов вперед, чтобы подойти к мальку поближе. Она увидела их сразу. Огромный, с покрывающими голову, грудь и плечи пластинами биологической брони, под которой, будто что-то живое, перекатывались развитые мышцы. Рубер замер на опушке рощи примерно в двухстах метрах от машины. Несимметрично развитая голова, на которой отчетливо виднелась растянутая пасть с двумя рядами острых зубов. Лапище с громадными острыми когтями и острыми отростками на предплечьях. Перед ним, словно гончие, готовые сорваться в любой момент на жертву, застыли два гориллоподобных монстра, чуть поменьше. Но это точно были не топтуны. Глаза Рубера встретились с ее взглядом, и произошло что-то странное. Звуки исчезли. Даже звон в ушах. А вместо этого где-то в глубине головы возникло неизвестное ощущение. Голод, дикий, неутолимый голод и желание убивать, разорвать на куски, впиться зубами в теплое, кровоточащее мясо. Сапфир напугал это чувство, и она тряхнула головой в попытке избавиться от него. Оно пропало, но вновь вернулось с еще большей силой, как только ей глаза опять встретились. «Ну хрен тебе, я не еда», — подумала она. И тут же, в чувство голода, желание убить, примешалась злоба и возмущение, и даже, как ей показалось, безмолвная насмешка. Он понимал ее и игрался, как кошка обычно играет с мышкой, перед тем, как убить и сожрать. Потому я остановился на краю рощи. Конечно, грохочущая над головой скорострельная пушка тоже была аргументом к остановке. Но не зря в книжке было написано, что руберы обладают, точнее могут обладать интеллектом. Пушка крошит сейчас его свиту, состоящую из низших зараженных, в то время как он абсолютно ничем не рискует. Стоит пушке начать разворачиваться, он тут же скроется за деревьями. А если он решит рвануть к машине, то пастырь не успеет развернуть башню. Сапфир осталась один на один с этими монстрами, и ее жизнь теперь зависит только от нее самой. Страха и мандража не было. Сознание работало как автомат, отслеживая тысячи мельчайших подробностей, анализируя и выдавая нужное решения в долю секунды. В душе поднималась странная волна уверенности и решимости. Она никогда ранее не ощущала подобного, Чувство наполняло ее, не находя выхода, и грозило вот-вот вырваться изнутри. «Стой там, тварь!» — она сама не узнала свой голос. «Стой и слушай меня!» чувство голода и желания убить всколыхнулись, как утренний туман от дуновения ветра. «Ты сделаешь все, что я скажу!» Рубер опустил на землю передние лапы, будто готовясь к прыжку, Но Сапфир чувствовала замешательство в его эмоциях и продолжала накачивать себя. «Я не твоя еда! Твоя еда рядом с тобой! Убей их!» Рубер заревел, замотал головой, словно сопротивляясь приказам. Он явно не понимал, что происходит. Еще секунду назад его полностью захватывало такое предвкушение скорой трапезы. еда Сама пришедшая в руки, остановившись на дороге, была так близко, что он уже практически ощущал вкус теплого мяса и запах крови. И вот теперь в его голове рождаются неизвестно откуда странные желания. Теперь он хочет сожрать свою свиту, двух кусачей, которые, повинуясь его воли стоят и ждут разрешения рвануть вперед. Рубер заревел и двумя размашистыми ударами снес головы своей свите. горилоподобные кусачи сдохли, так и не поняв, что произошло. А бывший хозяин накинулся на одно из тел, разрывая на куски. Сапфир смотрела на все это действие уже через оптику своего автомата. Ствол тихонько кашлянул, выплюнув гильзу из своих недр. Но пуля лишь поцарапала бронепластину, прикрывающую споровый мешок. Но его обладатель даже не заметил этого, занятой разборкой на запчасти своего сородича. Сапфир прицелилась еще, переведя оружие в режим стрельбы очередями, и уже почти нажав спуск, увидела мелькнувшую между пластинами щель. Но тварь постоянно дергалась и перемещалась, не давая возможности нормально прицелиться. «Замри, сука!» приказала девушка, когда Рубер наклонился в очередной раз, показывая нужное место. Тварь замерла. Автомат тихо выплюнул три гильзы, и туша весом не менее четырехсот килограмм рухнула на землю. Чья-то рука мягко легла ей на плечо, давая понять, что можно уже не смотреть в прицел. Она обернулась и увидела напряженное, хотя и улыбающееся лицо пастыря. В ту же секунду вернулись звуки «С почином тебя, красавица!» — на удивление спокойно сказал пастырь. «Ты на кой черт стрелять стал, когда я наружу вылезла?» — зло ответила девушка. Пастырь вместо ответа взял ее под руку и, подведя к корме броневика, показал рукой на поле с другой стороны. Все пространство от кромки рощи до броневика было завалено тушами тварей. До самого ближнего, который был топтуном, было не более 50 метров. Тут валялось никак не меньше двадцати тварей, большинство из которых были матёрые бегуны, несколько лотерейщиков и прорвавшийся ближе всех топтун. Ого, откуда их столько? Сапфир представила, что было бы, если бы пастырь не прикрыло её стыло. Извини, я погорячилась, просто чуть не оглохла. Всё нормально улыбнулся пастырь. — Я не в обиде. А теперь иди трофеи собирай. Твои первые в этом мире трофеи. А как их добывать? Сапфир читала, проспоровая мешки. Но одно дело знать, другое — сделать. Мысль, что придется копаться в мозгах тварей, ее совсем не обрадовала. Может, вы с мальком сами? робко предложила она. Ха -ха, но уж нет!» — захохотал пастырь. «Ты настреляла, тебе и собирать. А малек пойдет тебе поможет, да подскажет. Только давайте в темпе, а то мы тут столько шума наделали, как бы сюда кто посерьезнее не наведался. Малек, контролируй!» Парень кивнул, и они сапфир направились к туши Рубера скрыть споровый мешок твари оказалось делом не из легких. Во-первых, он был прикрыт, хоть и поврежден на от попадания ее пуль, но все же пластиной брони. Срезать эту пластину она смогла только с третьего раза, и то не без помощи малька. Во-вторых, сам споровый мешок, похожий на большую чесночину, разделенную на дольки, был из очень крепкой кожи, которую не брал нож. И снова помог малек, который подсказал, как лучше резать. Оказалось, что если подрезать у основания, кожа там более мягкая и ей удалось вскрыть его. Внутри, вопреки ожиданиям, оказалась странная сухая черная паутина, в которой, если растереть ее между пальцев, можно найти мелкие виноградинки серого цвета. Это и есть спараны как пояснил Малек. С этого рубера она насчитала дюжину споранов. Кроме споранов попались еще шесть горошин желтоватого цвета, похожие на спрессованный сахар. По описанию и имеющимся у нее образцам, доставшимся от неизвестных рейдеров, это был горох. Главное безопасное средство для развития даров. Она уже совсем было решила переходить к потрошению кусачей, когда заметила в разрезе спорового мешка что-то блестящее. Аккуратно запустив в остатки паутины пальцы, она извлекла на свет черную жемчужину. «Ого! Повезло!» Малек восторженно смотрел на шарик. «Рубер мог скоро в Элиту переродиться. Тот-то он такой умный!» «Тут еще узелки какие-то янтарные!» Сапфир достала из спорового мешка янтарную гроздь, похожую на гроздь винограда. «Это янтарь. Из него спек делают. Говорю же, знатная зверюга, даже янтарь узелковый. Забирай, это тоже ценится». С двух кусачей удалось добыть восемнадцать спаранов и одну горошину. Еще и янтарь в придачу. Упаковав все трофеи в пакеты, они направились к уже ожидающему их у машины пастырю. «А красавица-то наша почти элиту завалила» сообщил малек едва не подошли к броневику жемчужина да еще янтарью узелковый ну что поздравляю пастырь улыбался с первыми трофеями тебя кластеры становились все более лесистыми маленькие разрозненные рощицы становились все больше иногда переходя в настоящий дремучий лес сапфир очень хотелось остановиться подышать чистым лесным воздухом Но, видя напряженные лица спутников, она не решалась попросить об остановке. Кластеры мелькали за окном, сменяя друг друга. Странно, но границы кластеров были отчетливо видны, особенно в лесу. Смешанный, заросший буреломом леса вдруг сменялся на хвойный, наполненный светом и просматриваемый на многие метры вглубь. Иногда смену кластера можно было определить по изменению дорожного покрытия или по цвету травы на полях. Сапфир смотрела, как меняются кластеры, и думала о своем. Она обдумывала слова пастыря о радикальных группах в их организации. По всему выходило, что дурная слава про килдингов не ложь института. Все эти слухи имеют под собой основания и жертвоприношения не миф. С другой стороны, эти двое пока ничем не скомпрометировали себя. Наоборот, они спасли ее, защитили, помогли с даром и обучают к тому же. Конечно, все это может быть и неспроста, и пастырь преследует какие-то свои цели. Но, по крайней мере, он ее еще ни разу не обманул. «Дар, а что это было такое?» Она переключилась на недавнее странное событие. Странные ощущения, которые она испытала при зрительном контакте с Рубером, явно были его эмоции. Но как она могла их почувствовать? Кажется, в брошюрке было описание дара, который назывался «эмпатия», способность чувствовать эмоции других. Тогда что же получается? Она еще и эмпат? Говорил же пастырь, что белка открыла еще дар. Возможно, это он проснулся. Сапфир посмотрела на пристально наблюдающего за мониторами пастыря. Тот, почувствовав её взгляд, повернулся к ней с вопросительным взглядом. "Нужно, чтобы ты меня посмотрел", сказала девушка. "Мне кажется, у меня второй дар проснулся". "Хорошо", кивнул пастырь. "Скоро остановимся в одном дружественном штабе, и я посмотрю". "Вы напряжённые с мальком. Почему?" продолжила она разговор. «Здесь место опасное. Путь миграции тварей. Та орда, что степной уничтожила. Здесь была пару дней назад, и мы ее догоняем». «А как же?» — попыталась спросить Сапфира предстоящей остановки, но пастырь, поняв, о чем она хочет спросить, остановил ее. «Не переживай. Там безопасно на тысячу процентов». Снова установилась тишина, которую нарушал лишь равномерный гул двигателя. Луна, которой, казалось, все было поровну, мирно спала на оккупированном с самого начала кресле. Она лишь изредка приоткрывала один глаз, контролируя наличие хозяйки. Сапфир вновь задумалась о загадочной секте, называющей себя «Дети Стикса», и о том, что она уже узнала от своих попутчиков нужно будет расспросить поподробнее про их радикальное течение решила сапфир во время ужина и распрошу почти к самому закату их броневик выскочил на вершину пологового холма с которой открывался величественный вид на большой водоем раскинувшийся впереди. что это море или озеро понятно не было, но противоположный берег не просматривался лишь приглядевшись сапфир увидела в серой дымке едва проглядываемые контуры противоположного берега на обратной стороне холма примерно от середины начинался густой лес в который ныряла дорога лес по ощущениям доходил практически до самого берега почти приехали пастырь повернулся к сапфир скоро можно будет отдохнуть и вкусно покушать Ты как, рыбу любишь?